Глава двадцать пятая. Черт возьми, а я ведь в Тунгус поехал, чтобы не попасть за решетку. И вот на тебе. Все равно там оказался. Ну, точнее, в камере. Тут решетка была только на узком окне у самого потолка, а вход закрывала массивная железная дверь. Но, надо признать, меня уважили, выделили отдельную комнату без соседей. И держали меня здесь уже пару дней точно. Хотя, может, и больше. Не знаю, сколько я проспал, только попав сюда. Но тюремная койка на момент показалась мне нежным облаком, самым желанным на свете. Но то ощущение уже давно прошло. Койка превратилась в скрипучую жесткую хреновину, от которой болела спина. Подушка пованивала а мне осточертело сидеть в заперти в полной неизвестности. — Эй, открывай! — кричал я, барабаня по двери. — Слышишь? Открывай и веди меня к начальству. Будем базарить. По правде говоря, я не надеялся на успех. Просто хотелось выплеснуть энергию и накопившееся раздражение. Поэтому, когда замок брякнул и створка подалась внутрь, я отпрянул и приготовился подраться с надсмотрщиками, приняв боевую стойку. Они же наверняка меня хотели проучить, верно? Ну, пусть попробуют. В любом случае это будет веселее, чем куковать тут в четырех стенах. Какое-никакое общение, опять же. Но мужик, открывший дверь, глянул на меня с замешательством и буркнул. Ты че, дурной? На выход давай. Я не сразу поверил даже. Сначала решил, что он так бдительность решил усыпить, но потом заметил расслабленную позу, совершенно не подходящую для хорошей драки. Отсутствие группы поддержки, без которой вряд ли бы кто осмелился соваться в камеру. К опасному заключенному, порешившему целый лагерь браконьеров. Да? Ну ладно. С некоторой досадой я опустил руки и последовал в указанном направлении. Тело требовало действий, движений. Я восстановился удивительно быстро, сам того не ожидая. Но теперь, после полного истощения, внутри будто накопился переизбыток энергии. Странное ощущение. Я думал, что меня ведут на какой-нибудь допрос или, правда, решили выполнить требования насчет визита к начальству Но вдруг мы свернули к дежурному посту возле выхода. Эй, а куда это мы это? Спросил я, когда полицейский махнул дежурному, чтобы тот разблокировал турникет. Во двор. забирает тебя. Кто? Куда? Да мне почем знать, пожал он плечами. Приказано тебе передать, я исполняю. А вот это уже интересно. И кому это и понадобился? Честно говоря, мне было даже обидно немного. Я весь из себя такой крутой, готовый к новым приключениям, а этот чувак меня вообще не боится. Он даже не опасался, что я могу убежать. После долгого сидения в полумраке солнечный свет больно ударил по глазам, заставляя зажмуриться, но автомобиль корпоратов я приметил сразу и напрягся. — Быть может, желание почесать кулаки все-таки получится исполнить. — Иди! Кивнул полицейский, когда из машины высунулся бритоголовый амбал с хмурой рожей. «Ой, и где же они таких-то набирают-то? Вот кого надо в инженеры-оперативники снаряжать. Такие дурни и от демонов отбиться помогут, и тяжелое что-нибудь перетащить. Но не больше одного на бригаду, а то думать самостоятельно они, кажется, не способны». «Уверен, — усомнился я». Ни сопровождения, ни конвоя. — Странно, не находишь? — Ну, говорю же, приказ! — нетерпеливо процедил полицейский. — Или ты обратно в кутузку торопишься? Не, — Не-не-не-не-не, определенно нет. Я подошел к машине и под пристальным взором амбала уселся на заднее сиденье. Ожидал, что там наконец-то увижу кого-то, кто и вызволил меня из заключения, но... — Но! Место рядом пустовало. Правда, через несколько секунд его занял амбал. Здоров, как дела? Я попытался наладить контакт. У меня вот ничего так из тюряги вытащили. Надеюсь, надолго. В ответ тишина. Ладно, понял, едем молча. Точнее, под какую-то попсу на радио. И почему у меня такое хорошее настроение? Слишком уж приподнятая для того, кого везут неизвестно куда, неизвестно зачем. Вдруг попса прервалась, и вместо нее заговорил диктор. — Внимание! Внимание! Срочное сообщение! Слово предоставляется главнокомандующему вооруженных сил империи Дальневосточного округа маршалу Державину Игорю Аскольдовичу. — Ох, теска! Интересно, что это он решил объявить? Кажется, империя с Японией в какой-то конфликт вступила. А маршалы такие экстренные объявления на всю нашу великую родину дают только по двум поводам. Либо все охрененно, либо все хреново. Интересно, какой же сейчас вариант? Граждане империи. Голос диктора сменился на басовитый мощный голос. Имею честь сообщить вам что наши доблестные войска стремительным рывком разбили армии вражеской Японии, выбили захватчиков, посягнувших на Курильские острова, захватили острова Хоккайдо, Садо, высадились на остров Хонсю и заняли обширные территории, включая вражескую столицу Токио. Японский император склонился пред могуществом нашего оружия и взмолился о мире. Мы. «Победили!» Маршал закончил говорить и следом раздался торжественный гимн Российской империи. Черт! Даже мурашки по коже от него побежали, да еще повод какой! В прошлом мире мы с Японией официальный мир так и не заключили, а сами японцы все накурило зарились. Не знаю, что именно случилось в этом мире. Но, похоже, они все-таки отважились подкрепить свои притязания действием, И получили по зубам. Ну да ладно, до здешних мест вряд ли докатятся какие-то перемены, а машины и магическую электронику и у нас умеют делать. Так что меня все это никак не коснется. Вон, Амбал был со мной полностью согласен. Его даже гимн не заставил проявить хоть капельку эмоций. «Приехали!» — кинул через плечо водитель, остановив машину. Амбалки в ком указал мне выходить, и сам полез наружу. Мы оказались напротив особняка Дины, у той самой лестницы, по которой я тащил Генку. Как он, кстати? Мне до сих пор не удосужились передать новости из больницы и вообще не позволили ни с кем общаться. «Игорь Сергеевич, проходите скорее». В дверях показался Слава. «Ну да, кто же еще?» Из троих корпоратов остался самый молодой и неопытный — И как-то сразу преобразился, возмужал. Совпадение? Не думаю. Но ответ на эту загадку я, похоже, скоро узнаю. Амбал остался у машины. Я же в пару прыжков поднялся по ступенькам и вошел в открытую дверь. Слава ждал меня внутри и проводил меня на второй этаж, в ту самую комнату, где я навалял Виктору. Может, это и неправильно, но никаких угрызений совести я не чувствовал. Кто ж знал, что голубых кровей? У нас, наверное, и силушки побыше других. Да и человек он был так себе. Однако интерьер я в прошлый раз рассмотреть не успел. Оказывается, это был рабочий кабинет или что-то вроде того. По центру располагался Т-образный стол с массивными стульями. Вдоль стен стояли шкафы и полки, которые сейчас пустовали. Имелся и уютный диван в углу, под лампой, и неподалеку от отдельной стойки под несколько книг. Прежний владелец, видимо, любил почитать. С потолка свисала хрустальная люстра, излучающая теплый свет. «Присаживайтесь, Игорь Сергеевич». Слава указал на место в самом конце стола, а сам сел во главе. Вальяжно так расположился на мягком кресле и вздохнул — «Да, кто бы мог подумать, что вы наведете столько шороху, хотя наше знакомство и началось м оригинально. У меня голова еще неделю трещала. Вы представляете, каково было ехать в поезде и... Выкладывай, зачем притащил меня сюда, или я пойду. Холодно потребовал я». Слава стал более серьезным и убрал с морды эту противную ухмылку. Ты знаешь, что такое тайная канцелярия? Спросил Слава, вдруг перейдя на ты. Государева служба, кивнул я. Тайная. Ловите лазутчиков, сами засылаете лазутчиков. Расследуете всякую важную хрень. Хватит вопросов, Слава, излагай суть. Мне уже начинает надоедать наша беседа. И что же ты собираешься делать, если она тебе надоест? Плохо скрывая растерянность, спросил он. «Хватит вопросов!» Стальным голосом напомнил я. Слава нервно дернул глазом. Едва заметно, но мне этого хватило, чтобы почувствовать, что разговором начинаю рулить я. Звонарев связался с браконьерами, воровал имущество компании, саботировал строительство истока. «Не очень удачно, надо заметить!» Ухмыльнулся я, специально перебив его. — Не правда ли? — Да. Нахмурился Слава. — В общем, вы, Игорь Сергеевич, его довольно быстро раскусили. Но неужели вы считаете себя самым умным? Звонареву позволяли все это вытворять. — И зачем же? — процедил я. — То есть пока мы разгребали все дерьмо, которое он на нас сбрасывал, рисковали жизнями, кто-то наверху знал, что тут творится? В груди закипала злоба. — Ты слышал про Японию? — Вопрос немного сбил меня с толку. — Причем тут это? — Ну да, по радио передавали только что. — А тебя ничего не смутило? — Хрен с тобой, заинтересовал. — Как связан Звонарев и Япония? Причем тут вообще? И тут меня осенило. — Еще не полностью, но пазл начинал складываться. Наши заняли не весь Хонсю, не всю Японию. Слава удовлетворенно улыбнулся, а я продолжал излагать догадки. Японцев поддержали британцы. Они помешали. Кивок. Значит, вторая половина Японии под их контролем. Снова кивок. А Тунгусский исток должен стать крупным узлом магоснабжения, соединяющим центральную часть империи с Дальним Востоком. Слава торжествующе раскинул руки в стороны, подначивая меня выдать итог вышесказанного. Звонарев — шпион британцев. «Именно!» — воскликнул Слава. «Вы прошли первый этап». «Какой еще этап?» «Мы вели Звонарева очень давно. Этот козел меня игнорировал. Мне даже пришлось работать под прикрытием, чтобы подобраться ближе и выйти на его контакты с британской разведкой. Надо сказать, мы были близки к цели, но тут вмешались вы». Последнюю фразу Слава особо подчеркнул голосом. Я даже слегка проникся важностью момента и начал осознавать, в какую передрягу попал. Но погодите-ка, да хрен вам, сами виноваты! Надо было лучше следить за этим ублюдком, процедил я. Он послал людей в мой дом и похитил мою женщину. А еще он оказался демоном. Это нормально вообще? Я что-то не припомню человекоподобных тварей. Слава снова смутился и опустил глаза, постучал пальцами по столу и мельком взглянул на часы. Небольшая пауза погрузила кабинет в звенящую тишину. Я поглаживал подбородок и мерил взглядом своего собеседника. Он явно раздумывал, стоит ли рассказывать подробности, и, наконец, решился. «Вот про это мы не знали. Правда?» Но это не человекоподобный демон, а скорее разумная сущность, овладевшая телом Дмитрия Станиславовича. В отчетах есть пометки, что его поведение изменилось примерно два года назад. Мы считали, что это потому, что его завербовали вражеские спецслужбы. Но теперь все не так однозначно. Вопросов стало больше. Весело. Просто супер! Среди нас запросто шастают одержимые демонами люди, и это сюрприз даже для тайной канцелярии. Однако меня волновало сейчас немного иное. Зачем меня посвящают в, кажется, секретную информацию, и что это за первый этап? Меня же явно не поболтать сюда привели. Я прямо-таки чуял подставу. Но задать вопросы не успел, в дверь вдруг постучали, Слава приосанился и, осклабившись, снова посмотрел на часы. — Как по расписанию, Игорь Сергеевич? Сейчас будет ваш звездный час. Не подведите меня. И прежде чем я успел что-либо возразить, он воскликнул. — Входите, дверь открыта! В кабинет вошли уже знакомые мне дворяне во главе с ее сиятельством. Я молча проследил, как они расселись вдоль стола по обе стороны от славы. По правую руку ее сиятельства она положила перед собой две тонкие черные папки. По левую сторону сели кленовый и абстрактный. Хотя нет, сейчас, когда пиджак не был похож на изорванное тряпье, получилось рассмотреть на его узоре россыпь каких-то цветков. Впрочем, мне надоело определять их по рисункам. А еще надоело, что они делали вид, будто меня здесь нет. — Кто вы такие? — спросил я троицу дворян. — Хрен с тобою, псевдокорпорат. Играешь в какую-то игру, но правил объяснить не удосужился, значит, придется выяснять их самому. Вопрос дворянчикам явно не понравился, как и тон, которым он был оглашен. Парни глянули на меня яростно а ее сиятельство слегка прищурило глаза, выражая недовольство. «Вот меня Игорем зовут. Ну да, вы наверняка знаете. Ухмыльнулся я. Дворяне от возмущения даже позабыли, что слышали мое имя от демона. Проявите вежливость, господа, представьтесь». «Да как ты!» — зарычал Кленовый, но его прервало его сиятельство. Женщина оказалась куда умнее своих приспешников, хотя сама в этом отчасти виновата. Они к ней наверняка неровно дышали, вон как взбесились из-за простой провокации, выделывались, ну, либо сами по себе недалекого ума, конечно. Княжна Елизавета Аркадьевна Загорская представилась ее сиятельство и покосилась на своих подпевал явно призывая их последовать примеру. приосанился Клиновый и попытался состроить важный вид. Граф Константин Лазаревич Приречный. Граф Арсений Вадимович Гроздин с хмурым видом кивнул второй. В воздухе повисло напряжение. Раздался хруст костяшек. Это Гроздин сжал кулаки. На меня теперь смотрели все. А это настораживало все сильнее. Как бы дворянщики не относились ко мне свысока, сложно держать наглую мину перед тем, кто сражался с демоном, имея при себе только нож. Если забыть, что именно я спровоцировал демона показать свое истинное лицо, можно сказать, что я спас эту делегацию от неминуемой гибели. Кстати, «Мне говорили, что вы прибыли с какой-то проверкой», — обратился я к княжне. «Можно узнать, по какому поводу?» Как раз об этом мы собирались поговорить. Слава встрял, прежде чем Загорская успела открыть рот, и подмигнул мне в ответ на мой вопросительный взгляд. Ее сиятельству поручено дать заключение о безопасности Тунгусского истока и, соответственно, разрешить дальнейшее строительство. В каком еще смысле, нахмурился я. Проект заморожен, ядовито пояснила княжна. Поставлен на паузу, вежливо поправил Слава. Не думаю, что это займет много времени, неправда ли ваше свидетельство? Вы ведь провели инспекцию. Княжна зыркнула на него, недобро и снова повернулась ко мне. Неправда, исток опасен. Он аномально притягивает демонов. Полноценная работа на нем невозможна. И это при закрытой скважине. Затраты на оборону. А вам не кажется, что аномальная активность связана с вмешательством той демонической одноглазой твари? Свести все мои труды к нулю? Да хрен вам! Мы с ребятами столько сил вложили в этот чертов исток. Что он теперь просто обязан заработать. И заработает. Будьте уверены. Да как ты смеешь перебивать ее сиятельство? Вскочил Черт, я уже забыл его имя, пусть остается клиновым. Мы справлялись с обороной без участия полноценных отрядов, которые положены согласно правилам безопасности на подобных объектах. Продолжил я, не обращая внимания на дворянщика. Думаю, привести объект в соответствии с первой специальной категорией надежности пришлось бы и без аномальной активности демонов. С каждым моим словом дворяне багровели. А вот Слава, наоборот, выглядел все довольнее и довольнее. Исток, скорее всего, один из самых крупных во всей империи, — продолжал я, — и создаст важный узел магоснабжения, объединив центральные регионы с Дальним Востоком и южными губерниями в единую сеть. — И откуда же такие выводы, позвольте спросить? — прошипел Гроздин. — Во! А его я запомнил. Может быть, потому что представился он последним. — А потому что у меня отличное инженерное образование, наблюдательность, ну и мозги на месте. Только вот их не хватает, чтобы разгадать, что же от меня хочет Слава. — Лыбится, зараза, наблюдает. Гроздин дернул губой, еле сдерживаясь от гнева. А вот Кленовый и вовсе чуть не закипел. Разозлился сильнее своего товарища, хотя отвечал я не ему. Хм, может, обиделся, что я проигнорировал его? Единая система могоснабжения позволит обеспечить большую надежность объектов благодаря возможности обеспечить резервное питание. По глазам видно, что эти застранцы все понимали и без меня. Но я сейчас словно обнажал неприятную общеизвестную тайну, про которую все делали вид, что ее не существует. Останавливаться я не собирался. С учетом недавней победы нашей армии, это способно сыграть ключевую роль. Сообщение с японскими провинциями сейчас только морское или воздушное. Если на материке что-то накроется и магию не получится подвести в нужный момент, может произойти что угодно. Дворя не совсем посмурнели, а вот Слава прямо-таки светился от радости. А я наконец-то задал вопрос, который собирался выяснить с самого начала, но решил усилить его значимость всей этой тирадой, которую, между прочим, соображал на ходу. Господа аристократы, по какой причине вы стараетесь лишить империю такого преимущества? Они встрепенулись, покосились на Славу, будто в поисках поддержки, и побледнели, наткнувшись на хищную ухмылку. Слава посмотрел на меня и кивнул. Надо полагать, игра шла именно так, как он хотел. А правил я так и не узнал.